Арно, человек и эхо Ругатель клеветник на эхо был сердит. Зачем? Кого он не поносит, о ком не говорит, оно везде разносит. Чтоб гром пришип кричит в досаде клеветник. У эха злой язык. Возможно ли, скажи ты слово, уже оно тотчас готово за мною повторить? и новых на меня врагов вооружить. Теперь ни в клевете, ни в бране нет успеха. Никто не слушает меня, и все от эхо». «Напрасно ты меня винишь», — с усмешкой эхо возразила. «Не хочешь ты, чтоб я слова твои твердила? Зачем же говоришь?»